Глава 21. Имин Включенный мобиль над детской кроваткой завел свою карусель. Планеты и звезды начали двигаться по кругу. Заиграла незателивая мелодия, от звука которой рев Дарина стал еще громче и надрывнее. Если бы это было так просто, Имин Муратович. Выдохнул Алжас, рухнувший без всяких сил в кресло. «Детишек нянчить, это вам не галстуки вязать полувинзором. У меня не было даже возможности как следует разозлиться на управляющего и метнуть в его сторону возмущенный взгляд. Истерика Кадарины занимала меня намного больше. «Может быть, голодная?» «Не думаю. Она кушала. Я предлагал бутылочку и оказался оплеванным. «Невкусное было?» Алжас развел руками в стороны и выдохнул. «Чего я только не пробовал. Ничего не помогает». Стряхнув бутылочку со смесью, я попробовал содержимое бутылочки. Не деликатес, но вполне сносно. Я попытался дать ребенку бутылочку, но она выбила ее у меня из рук. Пришлось убрать от греха подальше, пока эта бутылочка не прилетела в лоб малышки и не сделала ей больно. Виноват останусь я. Нельзя же будет обвинить в неосторожности ребенка, которому и года нет. Есть еще один вариант. Ее что-то беспокоит по состоянию здоровья. Наш семейный врач осматривал малышку, как вы и распорядились. Все с ней хорошо. «Предположительно, ей девять месяцев с небольшим. Развивается согласно сроку. Анализы отклонений не выявили». «Ясно. То есть медикаментозную причину плача мы исключаем?» «Исключаем». «Физиологические причины тоже. Она не голодна, в сухом подгузнике, в комнате тепло. Хочет пить? Сок ты ей предлагал?» «С большой осторожностью предложил немного сока. Тоже не помогло». «Ты не болеешь, не хочешь пить, не голодная». «Так чего же ты хочешь, голосистая малявочка?» — спросил я, наклонившись над кроваткой. Она сделала паузу в своих затяжных криках и просто судорожно схлипывала, разглядывая моё лицо. Я выпрямился и потянулся за игрушками, пытаясь угадать, какая игрушка может ее заинтересовать. Ничего. Рёв то затухал, то становился сильнее, но не прекращался ни на минуту. «Аня сильно занята, может быть, удастся отвлечь ее на часик, а то и на два». С надеждой спросил ужас: «Не удастся», — ответил я, скрипнув зубами. Слова Алжаса напомнили мне, что в это время Аня знакомилась с родителями своего МЧ. Только аббревиатуре МЧ я придавал значение не молодой человек, а совершенно иное — мутный чел. Даже не обращаясь к нему полным словом. «У тебя снова скачет давление?» — поинтересовался я, заметив, как Алжас то дело растирает пальцами затылок. «У кого не будет скакать давление от подобного?» «Иди отдохни», — посоветовал ему я. «Вы уверены?» Еще как. Уже очень поздно, ты выполнил свою работу на все триста Я попробую успокоить малышку сам. А если не выйдет?» «Если не выйдет, мы обратимся к Ани. На крайний случай, если она не может приехать сюда, придется заявиться к ней в квартиру с орущим младенцем». «Добавил я немного мстительно, смакуя картину испорченного романтического уединения. Уже поздно. Наверняка вечер в обществе с родителями остался позади, а его место заняло что-то другое. Ох, как бы я испортил ей романтический вечер с МЧ, испоганил бы просто, без всякого зазрения совести. В общем, иди», — отослал я Алжаса, пока воображение не разыгралось слишком сильно. «К тому же мне не очень сильно хотелось при управляющем нянчиться с малышкой». Стеснялся, что ли? Не знаю даже. Но Алжас давно работает на семью, время от времени пересекая черту общения, хозяин подчиненный. Признаю, сам испытываю к нему тёплые чувства и позволяю ему многое. Не хотелось бы выслушивать позднее шпильки в свой адрес в его исполнении. Как только Алжас ушел, я сосредоточил все свое внимание на малышке, попытался включить для нее на телефоне несколько детских песенок, но малышку они мало привлекли. Кажется, я испытал все средства, что мог испытать бездетный мужчина в отношении ревущего младенца. Я дал малышке самое необходимое — кров, пищу, тепло и даже развлечение предоставил, но она все равно плакала. Что же делать? Я был готов рвать волосы на голове от отчаяния и был близок к позорному желанию сдаться окончательно. Но также я хорошо понимал, что испробовал не все средства. Я помнил, как Аня таскала малышку на руках на протяжении целого дня. «Я же не прикоснулся к ней ни разу. Может быть, малышка банально хотела на ручке? Клянусь, последняя попытка. Итак, это должно быть просто». Я быстро взял малышку из кроватки, она даже сменила тональность плача от неожиданности. Обняв, я прижал ее к себе, испытав странные, да сильно невиданные чувства от ощущения теплого комочка, прижатого к моей груди. «Ну и чего ты ревешь? Я начал ходить по комнате, просто потому что не знал, как быть дальше. Потому что малышка все равно плакала. Пусть иначе, но плакала и жамкала пальчиками мою рубашку. «У тебя тепло и сухо, куча игрушек. Готов поспорить, у меня таких не было. Не то чтобы я бедствовал с пелёнок, просто времена были другие. Трава зеленее, солнце ярче». Малышка чуть-чуть начала затихать, ревела уже тише. В конце рева выдавала тон погромче, но потом шла на затихание. «Хм, всего-то нужно было взять ее на ручки, так это проще простого». Я сел на кресло и замолчал. Дарина снова начала голосить. Пришлось встать и ходить, а еще болтать обо всем подряд. Потому что стоило мне замолчать или остановиться, или, не дай боже, все разом, как она начинала возмущенно попискивать и бить меня кулачком по груди. Сначала ходить и болтать было довольно простым занятием. Но через полтора часа брожений по комнате ноги уже гудели, голова кружилась. Признаться, меня подташнивало от бесконечной ходьбы по кругу в пределах одной комнаты. «Ну и когда ты уснешь? «Сдаться?» «Нет, силы еще остались. Попробуй понянчиться с малышкой еще немного. Ты же будешь спать сегодня, Дарина?» В ответ Дарина хлопнула ресничками несколько раз и снова начала покрикивать. «Ясно. Значит, придется ходить». «Но ходить в пределах одной комнаты я уже не мог». «Давай прогуляемся», — предложил я. Вышел в коридор, начал бродить по дому, заглядывая в каждый уголок и давая описание каждому предмету. Девочка внимательно слушала меня и как будто что-то понимала. Довольная мордашка сияла от удовольствия. Кажется, ей нравилось находиться у меня на руках. «Вот и прекрасно, вот и чудесно. Мы и без Ани неплохо справляемся. В конце концов, не спать ты не можешь». Из-за угла осторожно выглянул Алжас. «Ты еще не спишь?» — удивился я. «Ложиться раньше своего хозяина это — это мовит он, ответил он немного возмущенно. «Вот как. То есть ты всегда ложишься позже меня? Всегда-всегда? Даже после гулянок?» «Должен же кто-то стянуть с хозяина ботинки, когда он рухнет на кровать, будучи пьяным вдрызг». «До такого состояния я не напивался давным-давно. Ложись отдыхать». «Не знаю, что с этой девчонкой не так. Она больше не ревет, но спать не хочет». Развернувшись, я пошел мимо полки и, болтая с Алжасом, не заметил, как Дарина схватилась пальчиками за статуэтку. Она рухнула вниз. «Опять эта статуэтка!» — сокрушённо вздохнул Алжас, посмотрев на осколки. «Эмин Муратович, дважды за последние дни. Я тысячу раз вам говорил, этой копии не место в коридоре. Давайте переместим ее в другое место». «Ладно, так уж и быть». Согласился я. Смети осколки, купи такую же копию и переставь на другое место. Обязательно видно, чтобы в глаза бросалось». «Будет сделано». «Ах да, и вот еще что. Откали на статуэтке фалос перед тем, как поставить на самое видное». «Зачем?» — удивился Алжас. «Поверь, так надо». Я поспешил уйти. «Не хватало мне еще краснеть, как нашкодившему мальчишке, под изумленным взглядом управляющего, который не понимал кое-чего». «А что тут понимать?» «Статуэтка была лишь копией. Оригинал хранился в закрытом помещении хранилище под толстым стеклом. Не стал бы я выставлять многомиллионную ценность вот так, на всеобщее обозрение». «Словом, статуэтка, разбитая Аней, чего-то стоила. Всякая копия стоит денег, но цена была пустячной». Заявившись Кане с претензией, я самым наглым образом соврал. Потребовал отработки. Не слишком ли часто я лгал? Нет, пожалуй. Это не ложь. Это маленькая военная хитрость. И поверь, об этом кое-кто никогда-никогда не узнает. Верно? Малышка наблюдала за мной, затаив дыхание. Иногда вставляла какие-то отдельные звуки. Но ты меня точно не сдашь. Говорить еще не умеешь. А пока научишься... ха. «Пока ты научишься, я эту Анечку много раз и повся...» <кх> Мне захотелось ответить себе леща за подобные высказывания в обществе маленькой девочки. «Стыдно, Имин. Тебе должно быть стыдно». Ключевое словосочетание «должно быть стыдно». Потому что стыда как такового я не чувствовал. Меня жгло совершенно другое чувство. Изматывало изнутри, выкручивало оголёнными нервами наружу, буквально лишая сна. Спустя полтора часа соображений по дому, я заметил, как она начала моргать все реже и реже. Несмотря на поздний час, я не мог даже подумать о том, чтобы уснуть крепким сном. Он просто не шел ко мне. Девочка уже засыпала, а я был взбудоражен безумно, одержим желанием составить самый идеальный план, чтобы овладеть красоткой. О, как много всего мне хотелось в отношении этой девицы, которая осмелилась занять так много места в моих мыслях. Я гневался. Мысленно одерживал верх и восхищался невольно. Ни одной девушке еще не удавалось так долго удерживать мое внимание на своей персоне. Да, я всегда долго ухлестывал за сложными красотками, но я никогда не ломал голову над тем, как добиться внимания в ответной страсти. Я всегда знал, как это сделать, намечал план и следовал ему, отмечал с азартом: как объект моих ухаживаний сдается. Все. Но Аня, ох уже та Аня! Я место себе найти не мог. Краем глаза я заметил, как Дарина зевнула. Опа, это знак. Я мгновенно перестроил маршрут и дошел до ее спальни. Осторожно опустил малышку в кроватку. Спи, красавица. Пожелал ей спокойной ночи. Но она внезапно открыла глаза и капризно захныкала, засучив ножками. Окей, понял, пойдем ко мне. Стоило взять ее на руки, как сирена перестала возмущаться. Я походил еще немного, а потом еще немного, и еще немного. Уже начал понимать, что начинаю испытывать желание лечь и полежать. Просто полежать. Но Дарина не давала мне этого сделать. Стоило отпустить ее с рук, как она мгновенно пробуждалась и капризно требовала свое. Что ты за женщина такая? Взрослого мужика на раз в баранирок скручиваешь. Возмутился я вслух и зевнул сам. Как же быть? А если взять и положить ее рядом с собой? Вдруг прокатит. Как только она уснет, я перехитрю малявочку и перенесу ее в детскую кроватку. «Это моя спальня», — представил Дарине свою комнату. «На этой постели весьма роскошно смотрелась бы одна особа. Впрочем, не будем об этом. Тебе еще рано знать подобное». Я осторожно положил девочку на мягкое покрывало, сдвинул часть подушек на край, создав барьер. Дарина начала похныкивать, пришлось лечь с ней рядышком. Она довольно перевернулась на бок, уткнулась носом в мою грудь и засопела. Полежу пять минут, и все. Пообещал себе и просто выключился. Отрубился мертвецки. Первой мыслью на следующее утро было Я потерял ребенка, потому что не обнаружил Дарину рядом с собой. Второй, еще более дурацкой мыслью было: Я мог ее раздавить. Знаю, что бред бредом, но до этого мне ни разу не приходилось спать с детишками в одной кровати. Только обнаружив Дарину спящую у меня в ногах, я успокоился. Паника отпустила. Фух, блин, в пот прошибло. Дети, черт, сердце сейчас выскочит. Сдавленно ответил я. Легкий стук в дверь. Что? Эмин Муратович, доброе утро. Позвонили из лаборатории генетической экспертизы. Готовы результаты анализов. Хорошо, скоро буду. Отправь за ней такси. Как прошла ночь? Мне показалось, или в голосе Алжаса проскользнули едва заметные нотки ехидства. Отлично, лучше не бывает. Теперь переодень девочку и. Сами, Имин Муратович. Что? Все сами. Алжас, я еще не настолько проникся чувствами к этой девочке, чтобы возиться с ее какашками. Сделай все сам, или попроси девочек из прислуги подмыть и переодеть малышку. А я буду собираться. «Кстати, можешь войти». «Сделаю сам. Разве можно доверить такую фладкую буловку какой-то незнакомой тёте, да?» Зашепелявил Алжас, беря на руки просыпающуюся девочку. Сборы прошли без приключений. В здании генетической лаборатории я приехал чуть раньше Ани и изрядно нервничал. В голову лезли всякие мысли. Думал, что она даже не приедет, но потом дверь отворилась, и вошла она». Мое сердце забыло, как нужно отстукивать ритм, а челюсть едва до пола не отвисла. Это точно она, Аня? Та самая Аня? Аня. Алик, это чересчур. Не стану я мерить это платье, я уже мерила вон тот комплект. Я пыталась отбиться от чрезмерно активного бьюти-стилиста, который решил превратить меня в икону стиля в крайне сжатые сроки. Ладно, на небольшое обновление цвета волос и хорошую стрижку я согласилась и с легким сердцем думала, что этого будет вполне достаточно. Как бы не так. После того, как Алик обновил мне цвет волос, сделал волнистые кудряшки более элегантными и рассыпчатыми, ему показалось этого мало. — Нет, никуда не годится. Теперь твои вещи выглядят так уныло. Вздохнул он. — Пошли, кукушонок, папочка знает, кто сможет выручить нас. «Но я... Нет, ни за что!» «Дэн, мой новый проект сопротивляется. Бери ее на плечо и погнали!» — скомандовал Алек. «Нам столько всего надо подобрать. Платье, повседневный лук, сумочку, туфельки...» Сопротивлялась я изо всех сил, но Твиксы победили. Они затолкали меня в машину Алика и помчали к одной из его приятельниц. «Дизайнер, начинающий, но подающий очень большие надежды...» Я договорился с Ри о коллабе, но все никак не мог подобрать подходящую музу, однако теперь нашел. Какой еще коллаб! Что ты со мной собираешься делать? Брось, кукушонок, я тебя не убью. Мы всего лишь пофотаем тебя и выложим на своих страничках. Никакой студийной съемки и всей этой неживой пластмассовой показухи. Я за максимально естественную съемку. Наша цель показать, что выглядеть красиво это просто. Ну вот еще, Олег. А ты забыл спросить меня, хочу ли я в этот ваш коллаб и сниматься к тому же. Кукушонок, с твоей стороны это будет малюсенькая услуга за вот такую большую и сердечную помощь. Развел руками Алек. Ал, не маши руками, руль держи. Остановил его Дэн. Лучше бы доверил мне вести. Ты водишь неаккуратно и небрежно. А ты иногда такой зануда. Просто у. -у, -у. Ал, дорога. Снова скрипнул зубами Дэн, когда новенькая иномарка Алека опасно вильнула, перестроившись. «Я веду-веду, но меня все расстраивает. Я на стрессе, потому что увидел наконец музу, а муза капризничает. Уговори свою подругу поучаствовать в нашем проекте», — попросил Алек. «В конце концов, модели бьются за это место, готовы сутками бесплатно впахивать, а я даже собираюсь поделиться с Аней вознаграждением, если проект выгорит и пойдет в гору». «Ал, у тебя выгорит все что угодно, я в тебя верю», — произнес Дэн и обернулся на меня. «Соглашайся, Аня, это ничего не будет стоить тебе, но здорово поможет в новом проекте Алика. В конце концов, он нас всех может просто убить, потому что водит он более-менее сносно только когда в хорошем настроении, а в плохом. Сколько тачек он уже побил? Соглашайся». «Ой, мама, зачем я с вами связалась?» Алик явно гнал на скорости больше, чем нужно. На очередном светофоре Алек прогнал на красный, пролетев буквально в нескольких сантиметрах от другой машины. Мне не хотелось участвовать в каких-то фотосъемках, но хотелось жить. «Ладно, я согласна. Только сбавь скорость, олег Дэн прав. Ты отвратительно водишь. Я чуть не описалась от страха». «Так ты согласна?» «Да, я согласна». «Поклянись». Алек сделал страшные глаза. «Клянусь всем, что угодно. Я согласна». Алек отпустил руль и захлопал в ладоши. «Ал, дорога!» «Алик, дорога!» Завопили мы с Дэном в один голос. «Спокойно, у папочки все под контролем». Отозвался Алек и мгновенно сбросил скорость, начав вести гораздо аккуратнее. «Обожаю этот трюк, всегда срабатывает». В конце концов, это оказалось даже весело. Ри оказалась довольно приятной, общительной девушкой. На пару с Аликом они трещали, как сороки, пока спорили, как меня приодеть. «Он всегда такой?» — поинтересовалась я. «Как будто на улице праздник. Да, всегда», — ответил Денис с теплой улыбкой. Примерка немного затянулась, но благодаря хорошему настроению и шуточкам время пролетело незаметно. Я даже не обратила внимания, когда кто-то из двоих снимал меня на новенькие гаджеты. Только удивилась, когда олег щедро указал на самые удачные снимки. «Оу!» «Что, довольно работы папочки и мамочки?» «Ри, кажется, мы нашли тебе идеальную модель». «Яркая, естественно, вписывающаяся в городской образ современной девушки». «Никакой пластики и выпирающих ребер или перекачанного зада». «Это воплощение самой женственности, я в восторге от проделанной работы». «А в каком восторге будет этот твой красавчик, даже представить сложно». Хихикнул Алек: «Первое, что ты услышишь, это звук упавшей челюсти». «Мне кажется, ты преувеличиваешь. Ты и сам сказал. Сабитов каких только девушек не перебрал. Из высшего света. А я...» «То были медальки на показ. Достижения и хвостовство в глазах других. А когда дело касается того, что нужно тебе самому, того, что находит отклик вот здесь...» олег приложил узкую ладонь к своему сердцу. Все идет совершенно иначе. Он будет бить копытом. О, этот жеребец еще погорцует вокруг тебя, как дикий мустанг». Тебе останется только объездить его хорошенько. Укротить. Вот, спасибо. Мне значительно полегчало. В особенности от сравнения с обитого жеребцом. Я жуть как боюсь лошадей. Все будет хорошо. Папочка на связи. Можешь делиться со мной всем. Я эксперт не только в индустрии красоты, но и большой знаток сердечных дел. Рассказать, как ловкие ручки папочки свели мою подругу со звездной сборной футбола? Наверное, в другой раз. Сейчас я так устала, хочу спать. Завтра встреча с Эмином.